Глава 13. Ещё одно спасение жизни. У меня опять сложилось впечатление, что за мной ведётся постоянное наблюдение. Словно мегафон разместил повсюду камеры и теперь следит за каждым моим шагом, подсказывая, как лучше поступить. Шашлык готов, объявил Андрей, снимая с металлических спиц поджаренные куски мяса на большую тарелку. Мы вновь накинулись на еду. После очередного тоста от Пашки мы выпили ещё по банке пива. На солнце, да ещё и у костра, алкогольные напитки всегда развозят вдвое сильнее и быстрее. Как и сейчас. Вы как знаете, а я в речку, заплетающимся языком проговорила Юлия. Кто со мной? Я пойду, отозвалась Наташа, тоже уже пьяненькая. А мы на вас пока полюбуемся. С улыбкой на лице сказал Андрей, доедая очередной кусок мяса. Я чуть позже к вам присоединюсь, сказал Паша. Вот только прикончу эту банку пива. Мне же пока не хотелось лезть в воду. Или же я беспокоился за свой мобильный телефон. Вдруг придёт сообщение, когда я буду в реке? Только поосторожнее там, понапутствовал я девушкам. Вы уже не в трезвом состоянии. Как скажешь, папочка. Раскохоталась Юля и показала мне язык. Девчонки стянули с себя шорты и бегом помчались к реке. Я стал наблюдать за ними. В душе было какое-то беспокойство. В тот момент, когда Наташа и Юля вошли в воду, мне поступило сообщение на мобильник. Тут же схватив телефон, я уставился на дисплей. Там было всего одно слово. Нет. Конечно, я не понял, что это значит. Посмотрел на девчонок, плескающихся в воде, на парней, пьющих пиво. Кто тебе там всё пишет? поинтересовался Паша. Да з днём рождения все поздравляют, как мог убедительнее соврал я. Кстати, сказал Андрей. Может, ты уже наконец откроешь наши с Наташей подарки? Неужели тебе не интересно, что внутри? Я даже не знал, можно ли сейчас их открывать. Раз мегафон сказал потом, а я и впрямь теперь начал ему доверять на все сто процентов, то стоит ли это делать? И тут до меня дошло. Я посмотрел еще раз на дисплей телефона и решительно ответил Андрею: Нет, ой, прости, не в том смысле, что мне не интересно. На самом деле мне очень интересно. И ты даже не представляешь, насколько, сквозь зубы проговорил я последнее предложение. Просто я хочу открыть их уже дома, потом обязательно позвоню вам с Наташей и поделюсь впечатлениями. Артём, ты странный какой-то в последнее время, заметил Пашка и с подозрением на меня посмотрел. Что-нибудь случилось? Нет, с чего ты взял? Задал я встречный вопрос, а сам убрал телефон в карман. Пашка лишь пожал плечами и разлёгся на покрывале, зажмурив глаза от яркого солнца. Пронесло, подумал я и перекинул взгляд на резвящихся в воде подруг. Они как раз в это время обе нырнули под воду, скрывшись из виду. Юлия всплыла уже через секунд 7 и стала искать глазами в воде Наташу. Но та все никак не показывалась. Я насторожился. Тридцать секунд, а Наташи все не видать. Я заметил, что Андрей с Пашкой тоже забеспокоились. Сорок секунд, сорок пять, пятьдесят. Мы с парнями уже вскочили с мест и хотели бежать к воде, как Наташа вынырнула прямо рядом с Юлей с криком «Бу!» У меня как камень с души свалился. Ты идиотка, воскликнула Юля. Ты меня напугала. Так я на это и рассчитывала, задорно проговорила Наташа. Дурочка, не своим бун напугала, а тем, что долго не появлялась. Тебя уже парни хотели спасать. Наташа повернула голову к нам, стоящим прямо у берега реки, и громко рассмеялась. Вы мои герои. Сквозь смех, говорила она, и начала брызгать в нас водой. Мы с парнями отошли от берега подальше, а затем и вовсе вернулись на покрывало. Андрей лишь пробурчал сердито что-то вроде сумасшеఛе. А давай с колеса нырять, предложила Наташа Юле. Ты меня заставила нервничать, подруга, блин, обиженно проговорила Юля. Да ладно, извини уже, я не хотела, хотела просто посмеяться. Ну так что? Не хотела она. Ладно, поплыли к олесу. Кто последний проплывёт, тот безмозглая овца. Хихикнула Наташа и принялась грести к покрышке от грузовика на 1/4 выглядывавшей из воды. Юля поплыла за ней и почти сразу её догнала. В это время телефон в моём кармане завибрировал, и стандартная мелодия известила о входящем сообщении. Медлить я не стал. СМСка была от того же загадочного номера и говорила о многом. Не дай Юле прыгнуть в реке металлический штырь. Сердце моё принялось бешено колотиться, когда я увидел, что Юля, отпихивая Наташу, уже взбирается на колесо. Ну неужели нельзя слать такие сообщения чуть раньше? Юля, нет! Во всё горло крикнул я. Юлия обернулась, уже двумя ногами стоя на покрышке. Наташа и парни тоже в недоумении смотрели на меня. Не прыгай, громко воскликнул я. Слезай оттуда, там в реке железный штырь напротив этого колеса. Я немного подумал и добавил: Я вспомнил это место. Здесь в прошлом году погиб мужчина, нырнув с этого колеса в воду. С тех пор тут больше никто не купался. Кажется, мои слова подействовали на Юлю. Она аккуратно слезла с колеса, оплыла его и принялась шарить в воде руками. Спустя несколько секунд она дрожащим голосом крикнула мне: Да, да, ты был прав.